«Король с горы Экиберг. В детстве для меня и нескольких моих товарищей вошло в привычку в воскресенье после обеда отправляться к горе Экиберг. Всю долгую неделю радовались мы этим послеобеденным часам, которые проведем на Приволье, веткам благоухающей черемухи, которые наломаем, свисткам из ивы, которые смастерим, сверкающим горным кристаллом, которые найдем, и сладкой земляники которые сорвем. Став старше... мы благополучно оставили в покое Иву и Черемуху, но время от времени совершали туда набеги и устраивали на полях усадьбы Экиберг веселую охоту за Аполлонами с красивыми крылышками. Либо весело топтались с очком для насекомых безлюдной местности вокруг разваливающейся сторожевой хижины, чтобы поймать царственного Махаона, который своим воздушным полетом не раз подвергал сильному искушению наше терпение. Но особую притягательность этим окрестностям придавали вовсе не благоухающие Черемуха, и не свисток изывы и неосыпанный осыпанный пурпурными пятнышками Аполлон, и не серо-зеленый махаон. Особую протягательность придавала им таинственная романтическая многозначительность, которая, благодаря детским воспоминаниям, виделась мне словно в туманной дымке в этих краях, желание пережить нечто волшебно-сказочное, а также мысль о всем великолепии и всех богатствах, скрытых в горе, и сказочных существах, которые, согласно преданию, жили в недрах этой горы. Предания о короле с горы Экиберг в подземных жителях в их горном замке мало-помалу забылись. Но кое-что из того, что я слышал во времена моего детства, еще живет в моей памяти. И я попытался освежить это в своих записях. Полвека тому назад гора Экиберг не была так выкорчевана и заселена, как теперь. В те времена она была покрыта лесом, подлеском и густым кустарником. Если смотреть из города, что не видать было ни единого жилья, кроме старого дома усадьбы Экиберг на пригорке, до маленькой красной хижины внизу на холме, слева от дороги. Там, где дорога, избиваясь, поворачивает вверх, направо к усадьбе. Дорога так и называлась – Свинген Извив. На этом месте и теперь виднеется роскошное строение, где летом устраиваются танцы и имеется буфет для прогуливающихся молодых господ, которые который в первые летние ночи отправляются послушать кукушку. Здесь, на свингене, маленькой красной хижине, жила в стародавние времена, о которых я рассказываю, бедная корзинщица, которая своим трудом едва зарабатывала на пропитание. Однажды отправилась она по воду и увидала вдруг на тропинке прямо перед собой огромную толстую жабу. «Уйдешь с дороги, пойду к тебе в поливальные бабки, когда настанет твой срок рожать», — сказала она в шутку жабе. А та, тотчас же, как можно быстрее постаралась убраться прочь. Пусть а некоторое время, осенним вечером, когда корзинчица вернулась домой из города и села перед дымовой трубой прясть, к ней в горницу вошел какой-то чужак. «Послушай-ка», — сказал он, — «жене моей скоро рожать уж недолго осталось. Коли поможешь ей, как посулила, не пожалеешь». «Боже, помоги мне», — сказала женщина, — Я не сумею, потому как ничего в этом не смыслю. Все равно придется тебе ей помочь, потому что ты ей посулила, повторил чужак. Женщине никак не было вспомнить, чтобы она кого-нибудь посулила принимать роды. И так она чужаку и сказала. Но он ответил. Нет, ты посулила эта жабия, которая сидела перед тобой на тропинке, когда ты шла по воду. А то была моя жена. Коли ты ей поможешь, Продолжал чужак, который, как она уже поняла, был никто иной, как король с горы Экиберг. «Никогда об этом не пожалеешь! Я хорошо заплачу тебе, но ты не должна швыряться деньгами, которые получишь от меня. Не должна отдавать их, если кто просит. И говорить об этом не должна, и даже заикаться об этом ни единому человеку на свете!» «Нет, клянусь!» — сказала она. «Молчать-то я умею! Скажи мне только, когда у жены начнутся боли!» И я помогу ей, чем смогу. Прошло некоторое время, и вот однажды ночью к корзинчице пришел тот самый человек и попросил ее пойти с ним. Она встала и оделась. Он шел впереди, она сзади. И не успела она оглянуться, как оказалось уже в недрах горы, где королева лежала в постели и ждала ребенка. Горница была богатая, будто зал в большом замке. И корзинчица подумала, что никогда не доводилось ей бывать в таком пышном покое. Однако же, когда они туда вошли, король взял да и уселся на стул, а руками колени свои обхватил. А когда мужчина так сидит, роженица разрешиться не может. Корзинчица хорошо это знала. Потому-то и она, и королева пытались дать ему побольше поручений. Пусть сходит то за одним, то за другим, да побыстрее. Но он где сидел, там и остался сидеть, с места не сдвинулся. Под конец поливальную бабку осенила. «Ну, наконец-то она разрешилась!» – сказала она королю. «Как так?» – воскликнула он И так удивился, что тотчас же разжал руки. Миг и христианка-корзинщица возложила руки на королеву, и так в тот же миг разрешилась от бремени. Пока король выходил за теплой водой для младенца роженица сказала корзинщице, «Мужу моему ты по душе пришлась!» Но когда ты станешь уходить, он все равно выстрелит тебе вслед, так как не может переломить свой нрав. Так что поторопись и мигом прошмыгни за дверь, вот он в тебя и не попадет. Когда ребенка обмыли и нарядно одели, королева послала корзинчицу к кухню и принесли кувшин со снадобьем, чтобы смазать младенцу глаза. Такой кухне и такой кухонной утвари корзинчицы никогда в жизни видеть не доводилось». На полках были выставлены роскошные блюда и тарелки, а под потолком висели сковородки, котлы и катки, все из чистого серебра и такие блестящие, что все стены кругом сверкали. Но до того же она удивилась, когда увидела, что собственная ее служанка стоит на этой кухне и мелет крупу ручной мельницей. Взяла тогда корзинчицу ножницы и вырезала лоскуток из служанкиной юбки, да так, что та и не заметила, а лоскуток спрятала. Справилась она со своими делами и собралась было идти, но вспомнила тут, что сказала ей королева, да и швык за дверь. В то же время король послал ей вслед пылающий веник, который страшно шипел. «Попал я в тебя!» – закричал он. «Да нет!» – отвечала женщина. «Это хорошо!» – воскликнул он. Солнце уже ярко освещало пол когда корзинчица пошла домой. Служанка же, которая вечно жаловалась, что устает и что у нее спину ломит, лежала на кровати и стонала, но все же спала. Корзинчица разбудила ее, да и спрашивает, «Где ты была нынче ночью?» «Я, матушка», — удивилась служанка, «я нигде не была, кроме как здесь, в кровати». «Да мне лучше знать», — сказала корзинчица, «этот лоскуток я вырезала из твоей юбки нынче ночью в горах. Видишь, как он подходит». Но такие вот нынче молодые девушки да парни, В старые времена народ бывало, Прочитают вечернюю молитву да споёт псалом, Прежде чем лечь спать, Чтоб такое вот колдовство было бы бессильно перед ним. И я тоже научу тебя валиться. Неужто ты не понимаешь, что ты от такой работы устаёшь, Словеешь, и у тебя спину ломит? Да и мне не велика польза от тебя, Коль ты прислуживаешь им ночью, а мне днём. с тех пор, как корзинчица была повивальной бабкой королевы, она каждое утро находила у себя под дверью кучу серебряных монет. Она разбогатела, да так, что вскоре стала жить припеваючи. Но вот, случилось однажды, что одной очень бедной женщине стало совсем худо, и пожаловалась она корзинчице на свою нужду. «Чепуха!» — сказал это «Все не так уж и страшно. Стоит тебе только захотеть...» И мне легко будет тебе пособить, потому как что посеешь, то и пожнешь. А я очень пособила тому, кто обратился ко мне. Но с того самого дня она больше не находила ни единого шиллинга у себя под дверью, а те деньги, что у нее были, словно ветром сдуло. И пришлось ей снова надевать корзины на руки и блести в город и в солнце и в дождь. Однако же король с горы Экеберг не всегда выполнял только поручения жены». Иногда он выходил из горы по своим собственным делам и сватался к городским девушкам, которые по воскресным праздничным дням бродили вокруг густом подлески и ущельях или же шли в лес по ягоды Чаще всего можно было встретить его в вличии противного сморченного человека с красными глазами. Но когда ему хотелось пользоваться успехом, он принимал личину Бернта-Анкера и появлялся под видом красивого, чуть старомодного человека со звездой на груди. Но это был всего лишь обман зрения, Он как был, так и оставался старым, уродливым, красноглазым троллем. И это было очень заметно на его потомстве. Потому что у женщин всегда рождались от него самые злобные и самые уродливые подменыши, прожорливые крикуны с огромными головами и красными глазами, от которых родители пытались как можно скорее избавиться. И потому что на помощь высылали подземных жителей, послушных служителей, почтенной королевской четы. А в те времена подземные жители с горы Экиберг пользовались дурной славой. Они крали красивых и добрых человеческих детенышей в Грюнлане, в Энерхаугене и особенно в Гамлибвейне и подкидывали взамен каких-то уродцев подменышей. Подобные кражи и подмены детей случались так часто, что подземные жители даже не могли сами их вскармливать. Поэтому они выкрадывали заодно и кормили для детей и часто оставляли их у себя навсегда. Но нашлась одна девушка из Гамблюина, которую они поселили у себя и которой больше повезло. Она прожила в горе целый Гор в кормилицах у человеческого детеныша, которого украли подземные жители. Но потом ей удалось бежать. То ли от того, что ей вслед звонили колокола, или же она надела башмаки задом наперед, или же проболталась, или же нашла швейную иглу в своей сорочке. Вспомнить не могу. довольно того, что она убежала. А после она рассказывала направо и налево, как роскошно и замечательно жилось ей в горе Экиберг, как все были там к ней добры, как ласково толковались с ней, чтобы заставлять ее остаться там навсегда, и какой милый был младенец, которого она кормила. Каждое утро подземные жители говорили ей, чтобы она смазывала глаза ребенка с надобнем из кубшина, который висел на кухне, но при этом добавляли, чтобы она хорошенько остерегалась бы и не смазала бы ненароком свои глаза, Она не могла понять, почему они так говорят, ведь у ребенка были прекраснейшие глазки на свете. И однажды, когда хозяйки не было на кухне, она взяла, да и смазала слегка с надобием, свой правый глаз. Через полгода после того, как она вернулась от подземных жителей, ей надо было купить кое-что в мелочной лавке Бьеркинбуша, но углу улицы Стуртовед и площади Торвет. И там у прилавка стояла хозяйка, у которой она жила в кормилицах. Хозяйка воровала рис из выдвижного ящика И казалось, никто этого не замечает Или попросту не видит Добрый день, матушка И надо же было нам тут встретиться Сказала девушка, позовавшись с ней. Как поживает младенец? Ты можешь видеть меня? Удивленно спросила хозяйка Да, а разве я не могу вас видеть? Спросила девушка Каким глазом ты видишь меня? Спросила хозяйка «Погоди немного, а? Правым!» Ответила девушка и повела глазами. Тогда подземная жительница плюнула ей в глаз, и с того времени девушка не видела им ни ее, никого льего другого, потому что она ослепла на правый глаз. Хотя и потом, и в Грёнлане, и в Гамблюине недостатка в младенцах с огромными головами не было, подземные обитатели Гарекенберг больше в этом не виноваты. Во-первых, просвещение шагнуло теперь далеко вперед, И вместо того, чтобы хрестать подменышей три вечера подряд по четвергам на мусорной куче или прищемлять в нос раскаленными щипцами, как это было в в те давние дни, теперь заставляют матушку Торксен или какую-нибудь другую колдунью заговорить ребенка от тарахита, колдовства и волшебных чар. Идя же, посылают одну из пеленок ребенка Стана Брэндвольден, которая так мудра, что может прочитать по этой пеленке, какая ожидает его судьба, а уж после этого решают, как с ним быть». Во-вторых, и король с горы Экиберг, и подземные жители бежали, потому что вечный бой барабанов и нескончаемые холостые выстрелы солдат во время последней войны, стук колес тяжелых повозок с оружием и снаряжением, горхотавших по дороге на крыше короля с горы Экиберг и сотрясавших его дом так, что серебро дрожало в шкафах вдоль стен, привыкли к тому, что тамошняя жизнь ему надоело Один человек встретил короля ночью 1814 года со множеством вазов, Нагруженных всякими пожитками И в сопровождении большого стада безрогих и клейменных коров «Боже мой, куда это вы собираетесь в такой поздний час в это страшное время С таким большим скарбом и таким стадом?» Просил этот человек «Хочу перебраться к брату на гору Консберг Потому что не могу больше выдержать эту пальму, этот шум и гам» Отвечал король Скорекеберг «И с тех самых пор никто о нем больше ничего не слыхал» И никто о нем никогда не спрашивал.